58. Полковник Мар Амброй праздновал победу. Его план удался, а Бробордман струхнул и отказался от финансирования. Молодому и предприимчивому Варвару не оставалось ничего другого, как искать новое финансирование под свой проект. Он начал обзванивать крупные корпорации и банки, но те отказывали в выделении средств. Слишком уж фантастичным казался им проект, деньги терять никто не хотел. И вот Дональдсон позвонил ему. В Борман Централ Партнершен Компани. С уже ненавистным ему парнем полковник разговаривал лично, представившись тем самым Борманом. Компания действительно находилась под его полным контролем. Поторговавшись немного для виду, полковник выразил готовность выделить требуемую сумму в миллиард реалов после уточнения некоторых вопросов и улаживания всех формальностей. «Меньше, чем мы предлагали ему за выкуп проекта». — усмехался про себя Маар, вспоминая этот подрагивающий от радости голос варвара. — Вот только надо было сразу с этого начать, и я не потерял бы машин инженер строй так нелепо. В дверь постучали. Полковник взглянул на монитор и увидел там своего, пожалуй, самого ответственного и разумного подчиненного. — В чем дело, капитан Верент? — спросил Маар Амброй, открыв дверь нажатием кнопки и увидев некоторую озабоченность на лице агента. «Объект ездил в штаб-квартиру Финанспромгрупп, мой полковник». «В Финанспромгрупп?» «Так точно, сэр». Полковник крепко задумался. «Зачем тому варвару ездить в головной офис корпорации, который он, кстати, обокрал? Неужто он настолько обнаглел, что решил предложить им профинансировать их же проект?» Сразу же подумал о деньгах Маар. «Да нет, ну глупость», — одернул себя мар Амброй. «Он же все же не настолько идиот». Полковник усадил капитана и приказал ему вызвать остальных, понимая, что ситуация требует осмысления и принятия новых решений. Вскоре пришли остальные агенты и расселись по своим местам, ожидая, когда полковник выйдет из задумчивого состояния, заметит их присутствие и объяснит таки, что опять стряслось. Последнее время для них не было ни минуты покоя. Мар Амброй не заставил себя долго ждать. Он действительно словно очнулся и, оглядев собравшихся, хмыкнул что-то невнятное. Наш гаденыш повел какую-то свою новую игру, — начал полковник, сцепив пальцы рук в замок. Он только что наведывался в финанспромгрупп Кто скажет мне, зачем? — Сэр, — пристал капитан Россон. — Говори. — Думаю, сэр, он решил получить деньги у них. — Почему? Неужто совесть взыграла? — Может, наши условия показались ему кабальными? — вставил капитан Левер. — Или наоборот, слишком уж заманчивыми. — возразил агент Кеннет. — Как говорят на планете Рашаун, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот он решил, что условия слишком уж хороши, и как бы его при таком раскладе не облапошили. — Думаю, сэр, капитан Кеннет прав, — кивнул агент Веррент. — С небольшой поправкой. — Какой? — Он раскрыл нас, сэр. Догадался, что мы и есть те, кто взорвал директора, заставил прежнего инвестора отказаться от своих обязательств по финансированию кольца. — Да. Раскрыв нас, испугался и попытался отыскать более понятного и знакомого инвестора, с которым ему не будет ничего угрожать, даже теоретически. «Я тоже так думаю», — с грустью согласился полковник. «Мы снова где-то промахнулись. Этого парня очень сложно просчитать. Угрозы на него не действуют, как на других. Более того, он от них становится только жестче. хорошие отношения тоже не принимает, он его пугается, как угроз. Полный псих, одним словом». Агенты помолчали, размышляя каждый о своем. Теперь главный вопрос. Получил ли он поддержку финанс-промгрупп? Задал вопрос полковник Амбро и посмотрел на капитана Веронта, показывая, от кого он ждет ответа. Вообще-то полковник всегда сам принимал решения, и мнение подчиненных для этого ему было не нужно. Оно ему нужно было только как некая лакмусовая бумажка для проверки правильности направления своего мышления. Кроме того, как говорили все на той же планете рашаун По словам все того же агента Кеннета, собирателя местного фольклора, одна голова хорошо, а две еще лучше, и всегда можно выловить неожиданную умную мысль. Впрочем, последняя замечалась нечасто. Помимо всего прочего, всегда полезно показывать, что ты интересуешься мнением своих подчиненных, а значит, доверяешь им. — Сложный вопрос, сэр, — помявшись, выдал капитан Верн. — С одной стороны, они знают, что он украл у них кольцо и пришел за деньгами для его строительства. С другой стороны... Говори. С другой стороны, они знают, что есть третья сила, заинтересованная в кольце, которая пойдет на все, чтобы его заполучить. И это сила мы. Я оцениваю вероятность получения финансирования Дональденом от Финанспромгрупп как 50 на 50, мой полковник. Они банально могут объединиться против общего врага. Маар Амброй осмотрел остальных агентов, но те не выказали желание что-либо добавить к словам капитана Вернта. К словам выступившего агента действительно мало что можно было добавить. «Думаю, капитан Верент, вероятность того, что Финанспромгрупп даст деньги Варвару, несколько выше, а именно 75%, — выдал полковник. «Как же нам в этом случае поступить, сэр?» — спросил капитан Россон. Полковник взглянул на капитана Кеннета. Тот едва заметно заерзал на стуле. У него на уме вертелась только одна мысль, но в этот раз высказывать он ее не спешил. За него это сделал сам полковник. «Будем атаковать. Цель атаки, сэр?» Сам Дональден. Залезем ему в черепушку и знаем все, что нам нужно. Так надежнее, чем выкрадывать этот проект по кусочкам. Он сам нам все отдаст. Время хорошего отношения прошло. Как нет его и для более тонких действий. Эээ, -э -э, мой полковник? В чем дело, Вернт? Проблема в том, сэр, что если операцию следует провести как можно быстрее, то придется атаковать здание. Почему? Есть ведь менее проблемные способы захвата. Дело в том, сэр, что этот варвар очень редко покидает свой основной офис. Более того, он там живет. Сегодняшний визит в финанс-промгрупп первый за неделю. Каждый раз он нанимает разные охранные агентства, ездит большим эскортом в 10, а то и 12 машин типа «Медведь», а это до 8 человек охраны в каждой с полным вооружением. Сам при этом может находиться в любой из них. Обходится это ему дорого, но охрана отменная. Подобные структуры вооружаются вплоть до противотанковых гранатометов. На храпом этих отморозков даже в чистом поле не возьмешь, не говоря уже о городских условиях. — Это не очень хорошо, — пожевал губами Маар Амброй. — Ну что ж, здание так здание. Чем быстрее мы получим его, тем лучше. — Ясно, сэр. Но на этот раз все должно пройти без осечек. — Личное участие? — без особой надежды поинтересовался Верон, помня прошлый приказ полковника. — Запрещаю! — после короткой паузы ответил Маар Амброй. Вы мне еще понадобитесь. А в операциях всегда имеют место быть досадные случайности, как в прошлый раз. В общем, жду вас у себя через три часа с готовым планом операции. Так точно, сэр!» Одновременно встали агенты из-за стола.